«Вы совершенно правы», — сказал Савельев спустя несколько минут. «Все так и обстоит, как вы говорите». «Ничего удивительного», — сказал Петр Францевич. «Следы многолетнего повседневного употребления. Из этой чарки пили много лет, зная дворянский быт того времени, весьма даже часто. Ее роняли, на ней остались следы многих чисток, тогдашние чистящие средства были гораздо грубее нынешних». Ее, наконец, мог царапать играющий ребенок, а поверхность второй, как вы только что убедились, девственно чиста. Будь эта вещичка единственной, можно постараться и подыскать правдоподобное объяснение, от чего она так сохранилась. Ну, скажем, немного времени спустя, после изготовления, кто-то ее украл, зарыл в землю, в ожидании лучших времен, да так и не собирался извлечь, и она была обнаружена уже в наши годы. Но я, благодаря Роману Степановичу, имел случай изучить более чем две дюжины разнообразных изделий. Абсолютно все они отличаются той же особенностью. С одной стороны, они блестяще имитируют работу старых мастеров и старые клейма. С другой, ни одна не несет на себе следов употребления. Ни чарки, ни табакерки, а уж табакерки какие-то небрежно, таскаемые тогда в карманах, должны покрыться целой сетью микроскопических царапин, поскольку золото еще мягче серебра. Ничегос. Все вещи выглядят одинаково, навехниками. Ну, конечно, некоторые, я знаю, приобретали их как настоящий антиквариат, каково и до сих пор и почитают. Он брюзгливо пожевал губами. Но это свидетельствует лишь, что даже весьма следующие в нашем ремесле люди могут иногда совершать досаднейшие промахи. Столько примеров, знаете ли. Но меня, простите, великодушно, на мякине не проведешь. Мастерская работа, ну просто мастерская, однако ж современная. Тут и сомнений быть не может. В зарытый клад я не верю, не верю, не верю, не верю. Даже в том случае время должно было оставить на благородных металлах свои следы, а ничего подобного я ни разу не приметил. Создатель всего этого наш с вами современник, и сейчас он, если только здравствует без сомнения, творит очередной шедевр. Любопытно было бы познакомиться, ведь золотые руки у парохвоста, если только он один. «Другими словами», — начал Савельев, осторожно подбирая слова, — «если бы мы с вами вдруг оказались в том самом 744 году, вы признали бы эти вещи подлинными?» Выцветшие глаза старика уставились на него с явной веселостью. Пауль Францевич с бледной тенью улыбки на лице захихикал. «О да, о да, конечно, окажись мы с вами каким-то чудом в тех временах, но это ведь невозможно, как вам прекрасно должно быть известно». «Да, это невозможно», — серьезно сказал Савельев. «Смешно и подумать». «Да, для 744 года все эти вещи выглядели бы подлинными», — уже с прежней вялостью произнес Пауль Францевич. «Но мы-то с вами, как явство из календаря, обитаем в 884 в чем никто из присутствующих, я так полагаю, не сомневается». И все же, одну неувязку я здесь усматриваю, сказал Рокотов, не выглядевший сейчас особенно браво. Хорошо, предположим, и впрямь сохранились клейма Клаузена и Панарева. Кто-то их использовал, чтобы клеймить фальшивки. Однако, вы же сами объяснили, Пауль Францевич, кроме Клаузена имеются клейма еще доброй полдюжины мастеров. Что же, они все сохранились? Боже упаси, пожал плечами Павлю Францевич, я не утверждаю, что мы тут имеем дело с сохранившимися старыми клеймами. Это лишь одно из предположений и не более того. Ну что, тот, кто так мастерски подделывает стиль старых мастеров, сумеет столь же безупречно подделать и старые клейма. Главное, в который раз повторяю, отсутствие следов долгого повседневного потребления, которые на подлинной вещи просто обязаны быть. Отсутствие следов долгого хранения. Эти вещи сделаны вчера. Я еще раз посоветовал бы обратить самое пристальное внимание на... Он досадливо замолчал. Дверь распахнулась, и в кабинет бесцеремонно вторгся быстрый, размашистый в движениях, прекрасно одетый человек с тростью в одной руке и перчатками в другой. «Пауль Францевич, дорогуша!» – воскликнула наразвязанно. «Мне там сказали в приемной, что у вас сидят какие-то купцы, но дело у меня ежедневное ей ей неотложное. Господа купцы не в претензии будут обождать пару минут?» Он даже не обернулся в сторону Рокотова с Савельевым, просто слегка повернул голову в их сторону и продолжал, стоя наивной, прямо-таки детской наглостью, перед которой воспитанные люди сплошь и рядом тушуются. «Неотложное дело, право, не поседуйте. Разумеется, мы-то — кивнул Савельев. «Купеческое дело, неторопливое». Перед ним... Вне всякого сомнения предстал собственной персоной господин Кирюшин, нечистый на руку игрок и прохвост. Узнать нетрудно. Та же округовая физиономия, еще более чванливая, глупо напыщенная, нежели на снимке, те же усики, закрученные дурацкими колечками – Не стоило и протестовать против столь бесцеремонного вторжения. Гораздо интереснее, да и полезнее будет понаблюдать Кирюшина, так сказать, в естественной обстановке. Особенно, если учесть, что он мог заявиться по одному из тех самых дел, что их интересует. Рокотов помолчал, движимый, скорее всего, теми же самыми мыслями. Даже не подумав снять полуцилиндр, Кирюшин усился на свободное кресло, запустив руку в карман, не переставая болтать. Вот тут мне дрожащий Пауль Францович, подвернулась одна штукенция, любопытная такая петрушенция. Не разоббержете ли объяснить, что это так оно такое. Он, наконец, излек из кармана скомканный носовой платок, принялся осторожно его разворачивать. подставил ладонь и на нее вскоре упало нечто напоминающее камешек. Ухватив его двумя пальцами, Кирюшин положил на зеленое сукно стола перед ювелиром. Вот, извольте, вы же у нас знаток на такие штуки. С хладнокровнейшим видом Павли Францевич аккуратно ухватил камешек пинцетом, а правой рукой поднес к лицу ту самую огромную лупу, за которой его глаз стал карикатурно огромным. Неторопливо принялся осматривать принесенное, медленно поворачивая камешек перед лупой, склонив голову к плечу. Савельев украдкой присмотрелся, благо Кирюшин оказался спиной к нему. То, что было зажато в никелированных лапках пинцета, более всего походило на серый ноздреватый камешек, из которого торчал мутновато-розовый осколок стекла в с крупную горошину, но не круглый, а скорее уж кубический. В кабинете воцарило совершеннейшее молчание. Вся меланхолия ювелира куда-то улетучилась, его лицо стало хищно внимательным, столь значительным и напряженным, что даже Кирюжин не порывался болтать, сидел с мирехонька. Длилось это долго, в конце концов, ювелир опустил камешек на стол, осторожно выпустил его из пинцета, отложил его и лупу, сказал бесстрастно. «Ну что же, господин Кирюшин, если вас такое известие обрадует, то могу обрадовать. Прекрасный и необработанный алмаз, без всяких внутренних изъянов, чистой воды». «Настоящий?» — радостно воскликнул Кирюшин. «Самый настоящий», — подтвердил ювелир. «И точно обрадовали меня, Пауль Францевич. Значит, настоящий. А беретесь вы его обработать? Или как там это у вас?» «Огранить. Ну вот именно». В общем, чтобы он был настоящий бриллиант, как у вас в витрине. «Не вижу никаких сложностей», – пожал плечами ювелиры. «Будничная процедура, хотя не такая уж и быстрая». «Ничего, я подожду», – Кирюшин вскочил. «Вы уж там не торопитесь. Делайте, как положено, чтобы получился самый настоящий бриллиант, чистый, как вы выражаетесь, воды». «Подождите, может быть, мне следует написать вам квитанцию?» «Да будет», — отмахнулся Кирюшин. «Приличные люди друг другу верят на слово. Не первый день дела ведем. Вы, главное, тщательнее постарайтесь, чтобы без изъяна. Я, кстати, завтра еще забегу, есть вещички. Мое почтение, господа». Дернул он подбородком в сторону Рокотова с Савельевым, снова не удостоив их и взглядом. Дверь за ним шумно захлопнулась. Не теряя времени, Савельев протянул руку. «Вы позволите? Или можно пинцетом?» «Доберите пальцами», – пожал плечами Францевич, – «только постарайтесь не уронить камень дорогой». На взгляд Савельева это был именно что кубический кусочек мутно-розового стекла, напоминавший осколок битой бутылки, и не более того. «Этот камень, из которого стеклышко торчало, наполовину в него впаянное». савельев осторожно поскреб серую шершавую поверхность ногтем большого пальца. Появилась серая крошка. Безусловно, это какой-то камень, но не обладающий твердостью гранита. «И это действительно алмаз?» спросил он, не без удивления, передавая камешек Рокотову. «И прекрасный, смею вас заверить», — сказал Пауль Францевич. «Именно так и выглядит...» Неограненные алмазы, тронутые человеческой рукой произведения природы, после огранки вы его и не узнаете. Алмазы, насколько я видел, прозрачные, а этот розовый какой-то. Равномерно окрашенный, поправил Пауль Францевич менторским тоном.